Глава сорок третья. «Для вас приготовлен автомобиль», — с ноткой унылой безнадёги тянул куратор си меня следом. «Мистер Ларсон, сэр, вам есть что скрывать?» Остановившись, спрашиваю с суровым видом, нависнув в башне над низеньким упитанным татарином. «В Москве все так плохо, что водить приезжих можно только по обговоренным маршрутам?» «Советскому струю нечего скрывать», — взвился татарин, подпрыгнув и тут же поправляясь, не считая секретных объектов. «Московские улицы к ним относятся?» «Нет, но...» Отмахиваясь, иду на остановку общественного транспорта, и надувшемуся куратору не остается ничего другого, как спешить за мной. «Мы как-то сразу не поладили, так что из вредности иду быстро, широкими шагами, отчего Эйдар вынужден бежать за мной трусцой, на ходу давая отмашку представленной охране». Московский люд на остановке покосился на богато одетого иностранца, но потеснился, не выказав особого удивления. эко иностранец в Москве. Полным-полно сейчас интуристы, торговые представители, иностранные специалисты на заработках и свежеиспеченные граждане. Последние две категории очень многочисленные. Кризис бушует по планете, не думая утихать. Для какого-нибудь спеца, отчаявшегося получить работу, СССР выглядит вполне привлекательно. Условия для иностранных специалистов советы предоставляют сильно получше, чем своим гражданам. Правда, и требования к иностранным спецам много выше. Не знаю, как в той ветви истории, но сейчас в СССР работает порядка 120-140 тысяч иностранных специалистов, и порядка 300 тысяч человек получили советское гражданство. Примечание. Всего в 1930-е годы в СССР приехало 70-80 тысяч иностранных рабочих и специалистов, среди которых примерно 18 тысяч американских граждан. советская прессе со смаком обсасываются злоключения людей в жестоком мире капитализма разница между работающими по контракту спецами и новоявленными гражданами достаточно велика первые в большинстве своем хотят заработать и вернуться на родину когда минует кризис это специалисты высокого класса а других не нанимают потерявшие работу у себя дома по самым разным причинам и не всегда из за политических убеждений получать серпасто молоткастый паспорт Они не спешат, присматриваясь к реалиям. Реалии пока таковы, что выгоднее оставаться иностранным специалистом из-за более высокой оплаты. Своим гражданам СССР платит заметно поменьше, да и условия быта у иностранцев другие. Новоявленные граждане СССР делятся на две категории. Леваки, получившие гражданство из-за политических убеждений. Это самая проблемная прослойка иммигрантов, так как их взгляды, хоть и левые, но часто идут разрез с политикой ВКПБ. Троцкисты, анархисты, марксисты, самых непривычных для СССР течений и бог знает кто еще. Настоящий в ковчег. По крайней мере, выражение «каждой твари по паре» подходит к ним как нельзя лучше. Твари и тварюшек среди этой публики предостаточно. Часто лезут со своим особо ценным мнением в устроившуюся жизнь страны, но ну и огребают тоже нередко. Впрочем, мнение высказать одно – И совсем другое – воплощать свои идеи в жизнь, или как минимум планировать это сделать. А они, леваки эти, в массе своей привыкли действовать без оглядки на кого-либо. Постоянно какие-то между междусобойчики, заговоры. В общем, живут активной, хотя подчас и бестолковой политической жизнью. Революционеры перманентные. Примечания. Беспрерывные, продолжительные, постоянные, остающиеся в одном состоянии. Вторая категория – беженцы экономические. Они бы и рады поработать на правах иностранных специалистов, но квалификация не позволяет. Много чернорабочих и не то чтобы откровенных рукожопов, но где-то рядом. Пролетарии классического образца с квалификацией «бери больше, кидай дальше, а пока летит, отдыхай» не составляют большинство, но, пожалуй, добрую треть мигрантов. Таких принимают не от нужды, а ради хорошей мины. Объявила себе СССР государством победившего пролетариата. Получите. Большинство рабочие не слишком высоких разрядов, устари, мелкие конторские служащие, много неблагонадежных с точки зрения родных государств. Засветился в манифестации, активист профсоюза, побывал в плену во время мировой, представитель нетитульной нации, в условиях Великой Депрессии они первые кандидаты на выбывание. Едут преимущественно представители стран Восточной Европы, привычно тянущиеся к России во времена бедствий. но есть и представители британского рабочего класса, в основном ирландцы и шотландцы. Неожиданно много итальянцев. Среди итальянских экономических беженцев большинство почему-то крестьяне с юга, которых привечают на землях Крыма, Кавказа и Средней Азии. Не то чтобы золотой фонд, но потомственные виноградари, сыровары и садоводы, да еще и неприхотливые к условиям быта, они неплохо приживаются в южных колхозах. Для итальянцев, румын, поляков или, скажем, представителей лондонского пролетариата условия жизни в СССР более чем достойные. Даже с коммуналками, пайками и талонами. По крайней мере, в Союзе коммуналкам прилагаются пионерлагеря, бесплатные кружки для детей и прочие социальные завоевания октября. Потолкавшись вместе со всеми, вылез в трамвай на заднюю площадку. Айдар, недовольно пыхтя, Сверкал глазами на подножке, держась потными руками за металлический поручень. «Через баб все зло!» Продолжая, очевидно начатый еще на остановке разговор, обратился молодой долговязый работяга к другому дышалукам. «Я тебе точно говорю!» «Без баб тоже никак!» Пошло хихикнул второй, невысокий крепыш со светло-серыми, масляными глазами и неоднократно ломаным носом. «Никак!» Выдохнул луком второй прямо мне в лицо. «Да уж!» «Вон, товарищ Прахин хотя бы. Памятник же бронзовый, а не мужик. И в разведке, и ДНД это, и милицию ленинградскую пере, переформировал. Во! И на чем попался? На бабе». «Положим и не на бабе», — возразил крепыш, недовольно поведя носом. «Пусть диверсия», — согласился длинный дышалуком. «Но все равно через бабу подход нашли. Сволота какая, а? Пусть даже целую сеть потом раскрутили и пересажали». так все равно остального Макса не вернуть. Это да. Басовита прогудел немолодой рабочий в чиненном пиджаке фасона конца прошлого века, бесцеремонно влезая в разговор. Всего ничего на высоких постах побыл, а сколько успел? Разведка. Ордена за ерунду не дают, а у него был, да не один. Это ж сколько успел совершить, а? Засекречено все, небось. А может, там и заслуг ничуть не меньше. Пожил бы лет десять, дернул носом Крепыш. Сколько бы еще? Сволочи! Правильно, товарищ Сталин написал про обострение классовой борьбы. Наши успехи им как кость в горле. Пару остановок спустя я вылез не без некоторого сожаления. Несмотря на все ароматы общественного транспорта, слушать разгоревшуюся политическую дискуссию было интересно. И немного странно, потому как некоторые в запале высказывали порой мысли на грани крамолы. Левые в основном. Но то и серовщина проскакивала, то анархизм. А то и вовсе имперские настроения с правым уклоном. Что характерно, винтить их не спешили, да и спорились с инакомыслящими вполне привычно, без злобы. Есть, значит, некоторая свобода слова, пусть даже в рамках. Не пришли еще времена большого террора, да и придут ли теперь? Не доходя немного до проходных, Амо завис перед иероглифами над одним из зданий и решительно направился туда. Примечание, Амо. В будущем ЗИЛ. «Китайский ресторан открыли, что ли?» Бормочу на ходу. «Не удивлюсь. Хотя зачем у проходных тогда?» «Мистер Ларсон», — бежал сзади Айдар, — «вас ждут». Отмахиваюсь. Уже не от вредности. Посещение завода запланировано не на какое-то время, а вообще. Митинг ради капиталиста собирать не будут. Так что нет особой разницы, когда я пройдусь по цехам. Многого от меня не ждут. По крайней мере, на АМУ. Дания не заинтересована в дубоватых советских грузовиках. Америка с ее кризисом перепроизводства, тем более. В обратном направлении тоже нечего предложить. Дания не автомобильная страна, а США держат санкции против СССР. Так, разве что опустить пыль в глаза масштабами производства. Здесь почему-то любят водить иностранцев на крупные заводы. Вроде как хвастаются. Нет, Айдар мог что-то пообещать заводчанам от своего имени. Но это уже его проблемы. Мы с ним и не поладили как раз потому, что наглый татарин пытался построить меня. И ладно бы ради дела, я бы еще стерпел. Не построился бы, но хотя бы понял. Под свои хотелки, случайно выяснилось. Клуб джиу-джитсу завода АМО, прочитал я неверяще. Что за... Японские коммунисты открыли. С гордостью и чуть-чуть садышкой поведал догнавший меня Айдар. Так, будто сам принимал непосредственное участие в открытии клуба. Их сейчас много по стране открывается. В Японии очень сильны позиции коммунистической партии, подтверждением, чему служат павшие товарищи. Дальше куратор поведал мне, что за последние несколько лет порядка 30 тысяч японских коммунистов было убито полицией, искалечено и сгинуло в тюрьмах. Примечание. На пике в 1928-1932 было убито, искалечено и сгинуло в тюрьмах 28 тысяч японских мужчин призывного возраста, а всего 34 тысячи. Впрочем, некоторыми историками эти цифры оспариваются, считаясь завышенными. И опять какая-то дурная гордость. Мне ее не понять. У советских собственная гордость. Примечание. Маяковский, Бродвей. Пожимая плечами. Да, радостно закивал Айдар, не опознав родного классика. Сияет. Отмороженные японские коммунисты Ни раз и не два попадали в мое поле зрения. Акции они проводят порой масштабные, так что долетает и до западных СМИ. Не то чтобы жареная тема. США с Японией в настоящее время дружат. Но нет-нет. Сочетание угрозы азиатской с коммунистической — больная тема Янки. Но дадзё, да еще и много, что-то явно пошло не так. Сотрудничаем, — продолжил куратор, не обращая внимания на некоторую мою задумчивую заторможенность. Настоящие уличные бои с полицией, много хороших мастеров, передавать опыт. Япония и СССР. Смотрю еще раз на вывеску и фантазия отказывает напрочь. Даже близко не могу представить, что может родиться от такого противоестественного союза. Советский интернационализм, и японский коммунизм с националистическим душком. Это между нами, ой. В прошлой ветве истории японцы без душевных терзаний резали всех не японцев. Обычные солдаты, вчерашние рыбаки, крестьяне рабочие, не какие-то отборные палачи. Отдали приказ и резали. А что? Все равно не совсем люди, не японцы. А тут? Много будет крови. Не знаю еще, где конкретно прорвется, но будет. Чую. Поспешим на завод, прерываю Татарина. На душе пасмурно. Вроде бы и здорово. История отклонилась от накатанных рельс. Но, оказывается, это страшно. «Жить, понимая, что прежний мир разрушен?» «Окончательно и бесповоротно. К лучшему ли?» Снова вспоминаю иероглифы. «Не факт. Слишком много ненависти между японцами и теми же китайцами. Давней ненависти. заслуженный. На проходной спросили документы и позвонили по внутреннему телефону. Через несколько минут спустился начальник не самого крупного ранга с парочкой молодых парней позади. «Для Лихачева я слишком мелкая сошка», — мелькает мысль. Или обиделся? В прошлый раз я довольно резко выразился о культуре производства. Лихачев до меня не снизошел, но подтянулся поручкаться главный инженер. «Ну что?» Переодевшись в купленную здесь же в Союзе спецовку из конопли, «Господа товарищи, примечание, коноплю без содержания или почти без содержания наркотических веществ прекратили использовать только при хрущеве, потеряв на этом много денег. Ткань очень прочна и износостойка». Рабочая одежда из нее получалась первоклассной. Чем вы хотите меня удивить? Горячий, подытожил Макар, проводив за заокеанского гостя. И болтун первостатейный. ты, одобрительно качнул головой товарищ. Как раскрутил-то? Дуриком, пожал плечами Макар, учащийся в техникуме при заводе без отрыва от производства. Подначил, и все. Легко повелся, кто ж знал. Ты это... — Мастеру скажи, что я Крихачеву на доклад. Пусть не ждет. Сказать надо, что Ларсон этот язык за зубами не держит. — Ага. И это, — товарища озарила, — ты давай скажи Ивану Алексеевичу, что если уж тебе столько выболтал, то ему самому еще сильнее проболтаться может. Пригласить его, да и с подходцем, а? Типа такой почет, любим, целуем, а? — Целуем, — передразнил Макар. — Ну, ну, не дуйся. Нормальный подходец, так и скажу, что Санька Ермолов подсказал. Да не соображает он в инженерных делах, Иван Алексеевич. Получасом позже докладывал рабочий Лихачеву. Отвечаю. Видно, что в механике, в общем-то, разбирается. Понахватался по верхам. Может, как этот, финансист, чего знает по технике? Ну, водили, показывали, не знаю. А стратегического мышления в этой области нет. На антисоветчине, говоришь? Лихачев переглянулся заговорщицки с порторгом и главным инженером. «Агась? Хм, то есть да. Сказать ему, что в Союзе все лучшее, да пальцем ткнуть. Сразу жабой надувается и кидается обратное доказывать. Если есть что сказать, то и с примерами. Вот. Замусоленный блокнот пошел по рукам. Записал по памяти. Где что делают, фамилии изобретателей, Нечто не поможет». «Может и поможет». Задумчиво отозвался Иван Алексеевич, пряча блокнот в карман. «Вот что, Макар, ты как к гипнотизерам относишься?» «Так это...» — парень сообразил не сразу. «Дельно. Глядишь и вспомню, чего еще полезного. Только это. Чтоб только по делу, ладно?» «Обижаешь?» — успокоил Порторг. «Сам прослежу». «С подходцем, значит», — повторил Лихачев, лично проводив рабочего и крепко пожав на прощание руку. «А ведь может выгореть, а?» «Я не переломлюсь в гости его позвать да поручкаться. Отмою потом ничего». «Ты, Иван Филиппович?» — обратился он к Порторгу. «Народ хорошо знаешь. Подыщи несколько ребятишек наших, чтоб с техникой на «ты» и разговорить хоть черта могли. А я, значит, наверх доложу. Да и органам, значит, не лишний будет узнать. На антисоветчине, ишь ты? Пусть хоть по технике, но и то».